Первая бутылка ушла минут за 30, Я рассказал девушкам обо всем, Что со мной произошло с первого дня посещения студии Ханабан. Мы долго смеялись над моим проколом с Есуши, а когда дело дошло до ночи в поместье Минь, то от стыда покраснела даже Кам, хотя никто из них не перебивал и не кривил носом, когда поведал о том, что там творилось. Однако пришлось умолчать о наркотиках и о лотосе. Да, в клинике Сдуру признался, что Кам остановила опасного преступника, Пришлось выкручиваться и врать, точнее, не договаривать. Я просто рассказал, что моего отца считали свидетелем преступления, поэтому и охотились на него. Будто преступники потеряли нечто важное, из-за чего к нам и проникли. Да, все так и было, но рассказывать о такой преступной группировке, как Лотос, побоялся. Мало ли, где-нибудь ляпнут, а потом у них возникнут проблемы. Счастье в неведении. Так получается, что вы поймали опасных бандитов? Восхищенно сказала Кику. Уже слегка навеселе. Грубо говоря, да, кивнул я и сделал глоток вина. Все-таки у Кам хороший бар. Надо узнать, что за марка и сколько стоит. Может, с новой работой смогу себе такое позволить? Теперь твоя очередь, Кику. Лесби повернулась к своей подружке. Говори, о чем так долго молчала? Я? Девушка враз смутилась и покраснела еще больше, чем прежде. Да мне и сказать-то нечего. Давай, не томи. Закатил глазакам. «Сколько мы с тобой это обсуждали?» «Хорошо». Кику сжала бокал обеими руками и пронзительно посмотрела на меня. «Изаму, это я писала тебе те хокку». «Хокку?» Я не сразу понял, о чем речь. «А когда до меня дошло, ты удивленно вскинул брови. Те любовные сообщения?» «Да», — кивнула девушка и продолжила, но уже с меньшим запалом. «Ты давно мне нравишься, Изаму. Но каждый раз, когда мы встречались в университете или на улице, я впадала в ступор и не могла ничего с собой поделать. «Неожиданно», — пробормотал я. «Конечно, после слов Кам я понимал, о чем пойдет речь, но все же...» «Кику, ты весьма привлекательная девушка и...» «Я не прошу ничего мне говорить», — прервала та, набравшись смелости. «Нравлюсь я тебе или нет, узнаю потом. Сейчас меня волнует нечто другое». «И что же?» Разволосая девушка вздохнула, после сделала несколько глубоких глотков и ответила. «Ты хочешь меня?»